Глава 43 Они репетировали до утра. Спектакль был назначен на 7 вечера, но до этого Лене предстояло много работы. Эжен отправился навстречу Татьяны Бурановой и ее бенда. На главной площади с утра уже стартовали конкурсы эстафеты в мешках, самодельный керлинг, для которого Ирина и Марина закупила в хозяйственном гири и швабры. Из Южно-Сахалинска для самых маленьких горожан привезли двух пони, которым заранее сшили розовые попоны и приделали по тряпичному рогу. От волнения и недосыпа кружилась голова. Лена достала телефон. «Ваня, привет! Ты придешь сегодня на спектакль?» Они не виделись больше двух месяцев, но Лена все еще держала в голове свою миссию вытащить его на большую землю. «Кто это? Вы от кого?» Тягучий голос Ванька запустил машину времени и вернул ее в ненавистный октябрь. «Это я, ну ты чего, Вань?» «Я во Владике. Про поставки биноблоков звонить через месяц». Он положил трубку. «Окей, она так просто не сдается». Лена снова набрала номер. «Хватит придуриваться. Поговори со мной нормально, я волнуюсь за тебя». «Не гони, тебе похрену. Приехала, решила меня выдрессировать. Но я не твой проект, сорян». Причем здесь я. Ты свою жизнь просираешь. Пока, Лен. Хорошей дороги в Москву. Мимо нее будто прошел целый оркестр, где музыканты играют только на тарелках. Клац, клац, клац. Будь у Лены силы на еще одно переживание, она бы разревелась. Но вместо этого завелась, разозлилась, со всей силы пнула мусорку, из которой вывалилась раздавленная банка жигулей. Парадные двери ДК откроются только в четыре. Лена проскользнула внутрь через служебный вход, чтобы проверить реквизит. Еще раз убедиться, что осветитель на месте, тресв и готов к бенефису Татьяны Бурановой. Она выглянула в холл. Там расставляли угощения для гостей, сладости и бутерброды на пластиковых тарелках. Лена зажмурила и снова открыла глаза. Нет, ей не кажется. Большинство блюд были красного, можно даже сказать, алого цвета. Безе, крем на пирожных, в отдельных стаканчиках желе, морсы в трехлитровых банках. Процессом руководила Ирина. Кто это готовил? Почему все красного цвета? дарайка Козлова. Ей сын откуда-то принес полмешка пищевого красителя с малиновым вкусом. Вот она его и добавила везде. Козлова? То есть ее сын? это не тот, у которого тормоза на экскаваторе подрезали. Он, он! И тот, который... Лена еще не знала, в чем тут дело, но чувствовала, что скоро все станет ясно. Капитан Локоть, это Горохова из нефтепромрезерва. По нашему делу. Я думаю, вам надо еще раз допросить Козлова. И второго, как его, с которым они вместе раструбили всему городу прокровавую реку возле завода. У него откуда-то появился целый мешок пищевого красителя. И тормоза, возможно, он сам. Мысли путались, Лена не могла ничего толком объяснить. Я не думаю, что... Зачем им это? Не знаю, но, пожалуйста, я лично. Она сделала на этом слове очень явный акцент. Вас отблагодарю. Ну, хорошо, хорошо, я сделаю это. Для вас. Лена положила трубку и выдохнула. Здесь точно есть куда копать. В зале начались прогоны. Народники, эстрадники и бальники по очереди выходили на сцену, танцевали и пели. Руководители покрикивали на звук режиссера, на ходу подшивали платье своим подопечным. Через час в зал вошел Эжен, ведя за собой легенду 90-х и ее мужчин. Они провели саундчек за 15 минут и направились в гримерку, временно организованную в кабинете методиста. Всё оказалось ещё хуже, чем Лена думала. Но это было абсолютно неважно. Она ждала своих актёров. Первым приехал Антон. Рубашка Леля на нём еле сошлась, и Лена попросила его не махать руками и не наклоняться. Потихоньку подтянулись остальные. Все заметно волновались. «У нас будут кое-какие изменения, но главное – ничего не бойтесь». «Какие изменения?» Соня накрасилась заранее и теперь пугала всех угольными бровями. Миша не сможет играть. Вместо него будет Антон. Он поднял руку, чтобы поприветствовать труппу, и рубашка издала угрожающий треск. — С чего вы взяли, что я не смогу играть? Лена обернулась. Миша стоял в проходе их маленькой репетиционной комнаты, в той же одежде, что и вчера. Волосы съерошены, лицо как будто заострилось, выглядело взрослее. «Ты уверен?» «Миш, мы совсем не обидимся». «Я уверен». Он попробовал улыбнуться, но улыбка не продержалась и доли секунды. Катя подошла и взяла его за руку. Он попробовал улыбнуться еще раз, и на этот раз получилось гораздо лучше. «Я правда хочу. Мне это нужно». Лена кивнула, закусив губу. «Ей точно нельзя разводить сырость». Концерт стартовал в 16.30. Зал постепенно заполнялся. Эжен в темно-синем блестящем костюме с бабочкой и накрученными усами выглядел инопланетянином. В первом ряду сидела вся администрация Крюкова, дядя Паша, капитан Локоть и директор стройки Илья Борисович. К началу выступления Татьяны Бурановой люди уже толпились в проходах. Но все душевынимательные романсы Лена пропустила мимо ушей. Она готовила актеров, помогала им наряжаться, украдкой пыталась подправить Сонины брови, раздавала последние указания. Сердце рвалось от нежности и волнения. И вот отгремел последний хит. Зал зашелся в аплодисментах приглашенной звезде, занавес опустился. Антон, освобожденный от костюма, помогал установить декорации, закрепить картонные деревья, перетащить настоящий пень, который в конце спектакля превратится в костер. Эжен обмахивал лицо списком выступающих. До начала не больше двух минут. Лена собрала всех актеров в круг. Ну, не пуха. Они обнялись, как футбольная команда, посмотрели друг другу в глаза и разбежались за кулисы. Эжен сверкнул новыми винирами. Выступает Крюковский драматический театр «Поиск», Александр Островский «Снегурочка». Лена была готова его убить за эту импровизацию. Придумал же название «Крюковский драматический». Но сердце уже перенеслось на сцену. Каждую роль она отыгрывала с актерами из-за кулис. Эжен даже сделал ей замечание, что это шипение гиены мешает зрителям. За время спектакля Лена пожалела, что не овладела техникой чревовещания и гипноза. Ей хотелось сейчас вселиться в каждого актера. Любая запинка, лишняя пауза роняла ее в преисподнюю. Любая яркая эмоция, удачный жест возносили до небес. И вот, наконец, Вовчик Мезгирь, заламывая руки, кидается с горы в озеро. То есть зарывается в кучу голубого тюля. На сцену выходят все герои и славят Ярилу. Звучат последние аккорды The House of the Rising Sun. Зал взрывается. Лена уже не помнит, как оказалась на сцене. Она видит, что дядя Паша хлопает стоя. Она видит в толпе знакомые лица. В предпоследнем ряду Катушкин. Рядом с ним женщины, которые чуть не подрались с ней на первом собрании в ДК. Серега, водитель грузовика на рыбзаводе, повариха из заводской столовой. И Лена чувствует, что вот сейчас, в эту секунду, она с ними одно целое. Она любит их больше всего на свете. Она готова остаться здесь навсегда. Вдруг раздался непонятный гул. Пол дрогнул, как при сильной турбулентности. Мелькнула мысль, неужели это от аплодисментов. Лена обернулась и увидела, как качается солнце. Детский обруч, обмотанный лентами на длинной металлической рее. Она не поняла, что происходит, но рванула с места. Оттолкнула Соню, упала... Рядом повалилось солнце. Несколько секунд ползла на четвереньках по сцене, вонзая занозы в бугорки на ладонях. Во всем теле пульсировал сигнал «бежать!» «Найти выход!» Толпа выворотила дверь вместе с косяком. Какой-то мужик прыгнул вниз из разбитого окна, оставив на стекле широкую полосу крови. С потолка сыпались молочные осколки, огромные люстры. Круглые плафоны от качки побились друг от друга, но еще удерживали свет. Знакомый голос командовал «В угол! Быстро! Встаньте в угол!» Женский и мужской Лена не разобрала. Она слышала непрерывный крик на высоких тонах и с ужасом поняла, что это кричит она сама. Кое-как выбралась из зала и оказалась у лестницы. Люди бежали вниз со второго на первый этаж, но она не могла сдвинуться с места, затылком вжалась в стену. Лестница перед ней извивалась, как лента Мёбиуса, и могла вот-вот рухнуть. Незнакомый парень подцепил её за руку и потащил. Тряска продолжалась не больше двух минут, но всё, что было до неё, стёрлось из памяти. На улице Лена села на рыхлый снег и схватилась за него руками, боясь снова потерять опору. Вокруг кто-то суетился. На плечи легла чужая куртка. Отовсюду слышалось «на сопки! Надо на сопки бежать!» И Лена опять побежала, заглатывая воздух комьями. Асфальт как будто вздыбился. Она ничего не различала вокруг, только нечёткие фигуры и подвижные пятна. выхватило взглядом одно — ярко-жёлтое. И в жизни появилась цель — только не отставать, только не отставать. Но крошечное пятно всё время ускользало и растворялось в свете фонарей. Машины ехали прямо по тротуару. Рядом остановился глазастый пазик, и Лену засосало внутрь вместе с толпой. Пассажиры шептались «Цунами! Цунами сейчас начнётся, хоть бы успеть!». Само это слово казалось Лене киношным. Из фильмов про мировые катаклизмы — Рядом сидела женщина и раскачивалась из стороны в сторону. Она держала на руках годовалую девочку в одеяле, который зачем-то дуло в лицо. Дверная гармошка хлопнула, запустив в салон волну холодного воздуха. Лену подтолкнули к выходу. За городом на сопках уже собрались сотни людей. Их можно было различить только по огонькам, которые, как ручейки горящей лавы, стекали с гор. В заднем кармане каким-то чудом нашелся телефон, но связь пропала, и Лена, включив свой фонарь, влилась в поток молчащих и испуганных людей. Воняло серой или каким-то газом. Она поднималась все выше, скользила по мокрым камням, пока не вышла на ровную площадку. У подножия, где остался крюков, теперь сгущалась мутная темнота. Лена села на кочку и обхватила себя руками. От холода и страха свело нижнюю челюсть. В паре метров от неё раздавался детский плач. Она повернула голову. Огромный человек, стоя на коленях, сдавил ладонями неестественно выступающий лоб и всхлипывал. А рядом с ним — то самое жёлтое пятно. Но, конечно, она узнала. Это же его пуховик. «Антон! Антон!» Лена попыталась встать, но ничего не вышло. Ноги затекли и не слушались. Она закричала изо всех сил «Антон!». Фигура в жёлтом повернулась. Это была девочка лет тринадцати. Из-под куртки беззащитно топорщился подол бального платья. Отчаяние и досада вытеснили страх. В голове появилась первая очень ясная мысль. «Я должна его найти. Я должна сказать». Лена стала карабкаться выше, хватаясь за острые склизкие камни. Она срывалась с натоптанной тропы и увязала в колючем снегу. Вглядывалась в лица людей, которые собирались группами на твердых уступах. «Вот дура, куда же ты лезешь?» «Да какая разница?» «Она точно знала только одно. К кому?» Из радиоприемника откуда-то справа доносились сводки МЧС. «Цунами над уровнем моря. Угроза». Но Лена их не слушала. Она пыталась в шуме различить тот самый голос. И на секунду ей показалось, что он звучит совсем близко. «Антон! Антон!» Лена сделала рывок, ухватилась за торчащий голый куст, но это оказалась просто ветка, которая отделилась от поверхности с легкостью волоса. Взмахнув рукой, как дирижер, она прогнулась в спине, не удержала равновесия и рухнула назад. Еще несколько мгновений Лена слышала все те же голоса, но они доносились как будто из-под земли, а потом и вовсе пропали.